Господи, разделить мои заграничные тяготы, или того хуже позавидовать мне, все три окна, выходившие во внутренний двор довольно унылая и кибана, составленная из подстриженного газона, нескольких кипарисов и чего-то вроде беседки в пионер-лагере медсан труд были забраны толстыми чугунными решетками. Что касается двери моей комнаты, то отпиралась она только снаружи тем самым безмолвным мулатом, которому руководство ЦРУ вменило в обязанность следить, чтобы во время допросов я не умерла от жажды. Если в этом замке Ив я была Эдмондом Дантесом, то водонос в Смокинге за неимением других персонажей имел все права считаться абатом Фарьера. К счастью, в отличие от своего прототипа, он и не думал подкапываться под мою камеру, а прежде чем отпереть ключом дверь, вежливо стучался. К счастью, говорю я, потому что, восстанавливая силы после очередного допроса, я в основном валялась с пластом, На скрипучей деревянной кровати, в одной комбинации, а то и безонной, поскольку ночью в доме подтапливали. Как говорила моя нестеснительная подруга, разгуливая по своему кооперативному гнезду исключительно нагишом, «Если душа задыхается, путь хоть тело дышит». В одну из таких минут раздался стук двери. Надо сказать, что к этому времени я уже предприняла пару попыток заговориться с муклокожим аббатом, перебрав подобающие фразы на нескольких иностранных языках. Понятно, без каких-либо авантюрных целей бежать мне было, во-первых, некуда, во-вторых, невеленно. А заговорить я пыталась просто так, в силу природной общительности — которая, собственно, и привела меня в чужой дом с чугунными решетками. Но мой цербер молчал, как алкаш после вытрезвителя, и только загадочно улыбался. «Прошу, ваше преподобие!» Набросив купальный халат, я потянулась за сигаретой и слегка растерялась, когда увидела... В распахнувшейся двери Юджина. «Смокинг — это что, парадная форма всех шпионов? Или только советских и американских? Всех?» «Что-то вроде мундира без орденов, да?» «Орхидея в петлице — самый почетный орден для мужчины. Кто это сказал?» Президент Гардинг, Мой мучитель стоял, чуть прислонившись к дверному косяку, словно демонстрируя мне, что с ростом, сложением, портным... А если прибавить цитату из Гардинга, то и с памятью, у него полный «all right». «Прекрасно выглядите, сэр». Я хотела произнести это с иронией, но вдруг поймала себя на том, что говорю совершенно искренне. Ощущение было не из-за радужных, особенно в моем нынешнем положении, но как-то согревало. Наконец-то заметили. Явно кому-то подражая, Юджин с челчком сбил Сатласного ласка на воображаемую пылинку, потом не выдержал, рассмеялся, блеснув белыми зубами, форма которых могла быть бы и более совершенной, продолжил. Я специально напрашивался на комплимент. Поздравляю, вам это удалось. Приятно слышать. Получили задание от босса. А как вы догадались, Уэлл, вы всегда берете в командировку смокинг? Избави, Боже, а разве в России их не дают на прокат? Дают верхнюю часть, но только если отправляешься -то в последний путь. Клиенты выглядят почти как смокинги. «Вы там мрачно настроены, Вэлл!» «Ну да!» — удивилась я. «А, понятно!» «Забыла, что после допросов положено исполнять хали-гали. Должно быть, в Аргентине у меня прогрессирует склероз». «Очевидно, вы правы. Уже начало девятого, а вы... Что я? Вы намерены ехать в ресторан в халате? Вы что, серьезно? Насчет халата? Насчет ресторана? Вам не по душе мое приглашение? Юджин, перестаньте валять дурака. В этот момент он по-настоящему... «Действовал мне на нервы. Вы не Марлан Брандо, а я уже взрослая девочка, так что хватит разыгрывать из себя светского льва, вам это не идет, и к тому же у меня нет никакого желания беседовать по душам, под ресторанную музыку, особенно после того, как вы буквально вывернули меня наизнанку». Своим маниакальным недоверием. Неужели вы не видите, что я смертельно устала, что я вымотана до предела? Вот давайте отдохнем. Для того и существуют рестораны. А просто посидеть дома и поговорить мы не можем? Но только чтобы это не был допрос, а? «Боюсь, Вирджил нас не поймет. Простите, кто не поймет?» Хабат Фария», — улыбнулся Южин. «Окей, Вэл, well. если вам лень переодеваться, можете ехать в халате. Вы в нем просто очаровательны, а я для гармонии останусь в плавках». «Было бы любопытно». Я еще раз взглянула на этого здоровенного балбеса, так не похожего своими манерами и какой-то внутренней теплотой, умением улыбаться всем лицом, а не одними губами, так похожего во всем этом на своих русских коллег, потом подошла к шифоньеру и вынула оттуда черное платье, о котором портниха Соня сказала как-то, что мне выходить в нем на панель опасно. Конкурентки смерти забьют. В плавках, говорите. Слово офицера. Верю. Только никак не могу сообразить, куда вы воткнете самый почетный для мужчины орден. Во время трапезы Юджин... Сохранял удивительное присутствие духа и доброжелательность, Никак не реагируя на мои подначки. Хотя я и старалась изо всех сил, Весь вечер я пыталась вывести его из благодушного состояния, Сытой буржуазной уравновешенности, Спровоцировать на резкость конфликт, Подсознательно я понимала, что хочу до предела обострить ситуацию, чтобы сравнить американца с витяней. Интуиция. И кое-какой женский опыт подсказывали мне, что Юджин и мой однокашник совершенно разные люди, как сказала бы наша нештатная критикеса Валерия Ильинишна – типичные антиподы. Но я старалась убедить себя в обратном. Почему-то мне очень хотелось, чтобы на поверку сравнительный портрет двух профессиональных шпионов выглядел так. Я была уверена, что это психологическое открытие наверняка причинит мне острую боль, хотя, видит Бог, все нас внутри настолько огрубело, что мною можно было заколачивать гвозди. И тем не менее, как матерый мазохист, я шла навстречу боли, ехидничая, неудачно остря, прерывая собеседника на полуслове и плюя на элементарные нормы приличия В конце концов, в течение трех часов, я усердно поедала деликатесы французской кухни за его счет. Всю жизнь думала, что анчоусы — это самый тонкий продукт, созданный цивилизацией. А что вам не понравилось в них, Уэлл? Южджин отложил золоченную вилку, И с любопытством уставился на меня. По-моему, очень вкусно. Как выяснялось, я питалась этим деликатесом с раннего детства. У вас была богатая семья? Очень богатая. Во всяком случае, банку килик она себе могла позволить. Банку чего? Килик. А что это такое? Юджин, у вас какие-то удивительные провалы в русском языке. Вы, к примеру, знаете, что такое и интродукция и дефамация? А что такое кильки, утопленные в томате вместе с головами и жопами, не знаете? Он захохотал так, что сидевшая за соседним столиком дама пышном парике уронила от неожиданности нож. Так это рыбные консервы! Только ради Бога не притворяйтесь, что вы этого не знали, клянусь статуей свободы. Юджин торжественно поднял указательный палец и средний палец правой руки и закрыл глаза. Ну что, праздник При свечах окончил, с нескрываемым сожалением я оглядела очень уютный зал, где столиков, каждый из которых украшала горящая свеча под стеклянным колпаком, было ровно в два раза меньше, чем официантов, бесшумно и целеустремленно сновавшись по залу, как муравьи. А десерт... Господи! Я отодвинула тарелку. Ваши соотечественники всегда так много едят? Вэлл, well, в Кремле оценили бы ваш антиамериканизм. Юджин, видимо, чувствовал, что стервозность не является главной чертой моего характера, и это меня обезоруживало. Во всяком случае, к десерту мне хотелось уже верить, что в основе симпатии, которую буквально излучал этот молодой человек, лежало не только служебное рвение. Тем более, что мне было по-настоящему приятно здесь, без зарешоченных окон, вдали от страшных воспоминаний, и еще более пугающих мыслей о будущем. И это не могло не бросаться в глаза по части сокрытия ищенных чувств. Женщины всегда уступали мужчинам. Хотя доморощенные философы почему-то утверждают обратное. Юджин с бесцеремонностью стопроцентного американца, прямодушного, грубоватого и абсолютно незакомплексованного весь вечер пялил на меня глаза и, как мне показалось, совершенно не скрывал, что изучает меня. Он как бы оставлял мне выбор. Дескать, сама догадайся, чего в этой заинтересованности больше? Естественного интереса мужчины к женщине или добросовестности профессионального шпиона. Увы, при всей внешней привлекательности и мужском шарме Юджина, который даже я, запрограммированная тогда против всего мира, не могла не ощутить, я все же склонялась к мысли, что мой собеседник оставался шпионом. Не слабянки, конечно, но все-таки шпионом. Какие-то проблемы? Юджин пристально посмотрел на меня. Любимый вопрос американцев. Да, мы ненавидим проблемы. Это вы точно заметили. Ага, так бы сразу и сказали, что на десерт у нас будет Идеология. Это только у вас используют идеологию для компенсации хронической нехватки продовольствия, а у нас на десерт будет фруктовый торт под ежевичным сиропом с цукатами и шоколадом. Вот, кстати, и он. Официант уже остановил возле нас блестящую тележку и бережно словно склеенный из черепков античный сосуд, поставил на стол потрясающей красоты бело-зелено-коришневый торт, утыканный разноцветными горящими свечами. Его размеры потрясали. В тот момент я была уверена, что этой искусно возведенной в несколько ярусов горой цукатов взбитого крема и шоколадных излишеств, можно было бы накормить всех ненасытных птенцов Юрия Владимировича Андропова, чтобы он подавился сливой. На какой-то миг я даже онемела, настолько прекрасно, невинно, и учу Испытывая всю незавидность моего положения полушпионки, полушбеженки, настолько иррационально выглядел этот сказочный торт. Юджин, не сводивший с меня взгляда, был явно польщен. Зачем все это? На десерт? Но это невозможно съесть. Даже теоретически. «А с чего вы взяли, вел, что это нужно есть?» Юджин компа поблагодарил официанта и вновь уставился на меня. «Как правило, десерт не едят, им любуются. Боюсь, вред коллегии книги о вкусной и здоровой пище вас бы не поняли, молодой человек. А что бы они сказали?» что подобное отношение к продуктам питания является типичным проявлением мелкобуржуазности. В данном случае меня волнует только то, что, скажете вы, Вэл, ваша любезность, наверное, еще более приторна, чем этот торт. Я что, вам активно не нравлюсь? А задание было активно понравиться? Если вы ответите на мой вопрос, я отвечу на ваш. Нет. Нет. Обменялись ложью. Я не лгал вам, Вэл. Well. Тон, которым была произнесена эта фраза, заставил меня оторваться от торта и прямо взглянуть на Юджина. У него был прекрасный подбородок, резко черченый, без намека на пошлые ямочки. Почему-то я представила себе, как он бреется. Юджин, возможно, я чего-то не понимаю. Но у меня такое ощущение, что наши задушевные беседы подходят к концу. Весь этот вечер в ресторане, горящие свечи, этот несуразный торт и ваш великолепный смокинг чем-то напоминают мне выпускной бал. Это верное ощущение. А вы никогда не задумывались над тем, что именно проницательность является причиной ваших бед? Вы не ответили. «Да» думаю что да мы можем поговорить серьезно well вы решили форсировать события я прошу вас как всегда того что нужно было больше всего в эту минуту под рукой не оказалось я начала царить в бесчисленных отделениях своей ГДРовской сумки и нашла, наконец, то, что искала. У вас есть с собой противогаз? А вы что, намерены пустить мне в лицо паралитический газ? Нет. Я намеренно закурить яву. Бога ради, Вэлл, well. ни в чем себе не отказывайте. Как все офицеры, я проходил интенсивный курс химзащиты. Ваша любезность начинает действовать мне на нервы. Я пробормотала и щелкнула зажигалкой, выпустила неполноценную струю дыма. Несмотря на курс защиты Южин слегка поморщился. Так о чем вы хотели меня попросить? Давайте завершим наши. Шпионские игры здесь, в ресторане. Тем более, что повод для продолжения беседы у нас есть. Я кивнула на торт. Что ж, попробуем. Ваши допросы дали необходимую информацию? Да. Вы уже приняли какое-то решение насчет меня? Да. Это решение окончательно. Да. И оно санкционировано вашим начальством. Да. Судя по тому, что вы перешли на телеграфный стиль и перестали рисоваться, это решение явно не в мою пользу. Смотря с какой стороны взглянуть на него... Возможно, вам это покажется наглостью, но я бы попросила вас взглянуть на него с моей стороны. Вы знаете, Валл, well, ваша история удивительна. Да что вы говорите? Вам угодно, чтобы я вновь вернулся к телеграфному стилю. Простите, молчу. Не будь я сотрудником известной вам организации, то посоветовал бы вам, как профессионалке, сделать сценарий для Голливуда. А вас привлечь в качестве консультанта? На такую честь я не рассчитываю. К тому же Голливуд по-прежнему в США, а мы с вами в Буэнос-Айросе. Причем и вы, и я. Находимся здесь по делу, весьма далекому от кино. Ваши ответы были проанализированы соответствующей службой и сличены с фактами, которыми мы располагали. Задача формулировалась так. Выяснить, насколько соответствует действительности показания гражданки СССР Мальцевой, чтобы принять затем оптимальное решение. Режимы не соответствует. То есть... Well, вы уже докуриваете фильтр. От этого зловония не спасает даже противогаз, которого у меня, кстати, нет. Извините, я ткнула окурок в пепельницу. Так что это значит? Это значит, Уэлл, well, что с самого начала наших бесед вы нам лгали. У меня возникло ощущение, словно кто-то вылил на меня бидон керосина и поджег. Я не хочу и не буду выяснять сейчас причины этой лжи. Юджин, казалось, не замечал, как я корчусь. В жарких объятиях стыда Замечу лишь, что лгать вы не умеете И перейду к сути дела Итак, Вэлл well. Погибли пять человек Вы единственный свидетель Ваши показания не составляют сомнений Вы причастны к тому, что случилось На сей счет есть законы и законы Согласна Международным нормам вы, как подданные иностранного государства, должны быть осуждены на территории той страны, где совершили преступление. То есть в Аргентине. Правда, оно совершено против граждан США. И моя страна может по дипломатическим каналам добиться вашей выдачи. Но есть и другой закон. Закон спецслужб. Действие этого закона распространяется на закулисную часть нашего с вами бытия, Вэл. О вашем пребывании у нас никто не знает. Никто? Никто. Ибо люди, направившие вас сюда, молчаливо примут все, что может произойти с вами. Вы выполнили свою миссию и дальнейшего интереса для своих друзей из КГБ уже не представляете. Да и к чему шум? В спецслужбах это не принято. Мы же не направляем вашему посольству ноту протеста в связи с убийством пяти граждан США. Так с чего вы взяли, что посольство СССР в Аргентине начнет шуметь по поводу дорожной катастрофы жертвой которой по слепому стечению обстоятельств стала некая Валентина Мальцева. Значит, мне вынесен смертный приговор. Да, глава, на десерт. Да, который не подсластит даже этот роскошный торт. И что вы специально привели меня в ресторан, чтобы огласить вердикт? А вы поверите, если я скажу, что вся эта затея с рестораном моя личная инициатива, которая, возможно, мне еще аукнется? Разве у меня есть выбор? Это не разговор, Вэлл. Впервые за этот вечер голос Юджина прозвучал резко и властно. Я хочу, чтобы вы осознали всю щепетильность ситуации. Лично мне никто не давал команду перевербовывать вас. Возможно, виной ситуации все было бы именно так. Но не в случае, когда уничтожают нашу резидентуру. Я уже объяснял, что для нас это событие чрезвычайное, да. Да, я все понимаю. О случившемся поставлен в известность президент. Дело находится под личным контролем директора ЦРУ. Конечно, вы жертва, Вэлл. Well. И не вызывает сомнений тот факт, что вас подставили. Цинично, грубо и нагло. Но все это аргументы для моралиста, или правозащитника, а отнюдь не для моей фирмы. Единственный выход для вас сказать правду. Всю. От начала до конца. Только в этом я вижу шанс вашего спасения. Вы понимаете меня, Вэл? Да. Честно говоря, я ничего не понимала Страх Намертвосковавший мозг и тело отторг меня от реальности и закапсулировал в некую биологическую субстанцию, живую, пульсирующую, вздрагивающую, но не способную мыслить, сосредоточившись на трехцветной глыбе торта и инстинктивно, ощущая необходимость действовать что-то предпринимать, защищать собственную жизнь, я утрачивала последние проблески разума. Может быть, среди тех, кто считает эти записки, найдутся несколько человек, которых приговаривали к смертной казни. Только им, и только им, пожалуй, будет понятен глубинный подсознательный пласт Этих сумбурных строк Только им well вам нехорошо? Юджин перегнулся через стол И легонько тронул мое плечо Вэл, well, очнитесь Спасибо за прекрасный вечер В этой критической ситуации идиотская фраза была венцом моих умственных усилий. Подождите, Уэлл! Well, еще не вечер! А что? Уже ночь, Юджин. Уэлл, well, вы должны мне что-то сказать. Что? well пожалуйста, соберитесь. Я хочу помочь вам. Почему? В глазах у меня что-то прояснилось. Во всяком случае, лицо Юджина уже не напоминало мне безжизненную гипсовую маску. Какое это имеет значение? Тем более сейчас. Это таки да имеет значение молодой человек, если бы мама Слышала меня в этот момент, у нее были бы все основания мною гордиться. Какого черта, Вэлл, бросьте дурить, какой я вам к дьяволу молодой человек. Мы с вами ровесники. Почему вы хотите мне помочь? Во что вы играете? Чем я должна буду расплатиться за вашу мнимую доброту? Я знаю, где прячут ключ от редакции. Вас когда-нибудь укладывали в постель с британским бароном? В какое очередное дерьмо меня собираются сунуть? А директор ЦРУ тоже носит очки в тонкое праве, а? Я очнулась от дробного стука собственных зубов, Юджин, который тряс меня за плечи, без отдаленного даже намека на интеллигентность, явно перестарался. «Все?» Услышала я у самого уха горячее дыхание. Истерика кончилась? Какая истерика? Я открыла глаза и увидела, что торта нет. Как, впрочем, и хрустальные посуды, и толстые свечи, украшавшие наш стол. Мы ехали в машине по довольно мрачной улочке. Совсем слабый, какой-то призрачный отблеск фонарей только подчеркивал узость тупика, в котором оказалась машина, я, моя жизнь. И, похоже, мой обаятельный попутчик. С распущенной лентой бабочки и сигареты в зубах Юджин уставился строго в затылок водителя, словно мысленно диктовал ему маршрут следования. «Куда ты меня везешь?» Я боялась взглянуть на Юджина. «Домой». В мытыщи почти. Ты сам приведешь приговор в исполнение? Нет. Вызову полк морской пехоты. Из пистолета Дзержинского ты заслуживаешь лучшей участи. Я серьезно. Я тоже. Почему ты помогаешь мне? Зачем я тебе? Мне обещали повышение по службе и прибавку жалования. Ответь мне, это важно, завтра. Завтра не будет, я конченый человек, Юджин, ну да. Жертва коммунистической идеологии. Перестань поясничать. Ты в порядке? Юджин оторвался наконец от шоферского затылка и повернулся ко мне. В ресторане ты выглядела, как бумажный рубль. Неужели наша валюта котируется так низко? Ты даже не представляешь себе, как низко. А сейчас, как я выгляжу? А сейчас темно. Я ничего не вижу. А Ботфария, он кто? Он сотрудник. Он старше тебя по должности, он из другой службы и мне не подчиняется. Он э, что-то вроде Витяне, примерно. Значит, и у вас есть такие. А ты как думаешь? Ага, он меня и... Он тебя и... Ты меня здорово поддержал в трудную минуту. Спасибо, друг. Ты мне веришь? Я вздохнула. Что нужно сделать, чтобы ты мне поверила? Неужели так хочется получить прибавку? К черту прибавку, что нужно? Ничего. Я тебе верю. Тогда делай. Только то, что я тебе скажу. Хорошо. Неукоснительно. Хорошо. С покорностью наложницы, Которую в случае аж слушания Ждет позорное изгнание из гарема Хорошо. Сейчас мы приедем. Войдешь в дом. Кивнешь аббату. Поднимешься в свою комнату, Примешь снотворное и уснешь. Навеки? До утра. Что будет утром? А утром я приду. А если нет? Я приду. А если твое начальство не поверит? Если они прикажут тебе собирать манатки И возвращаться домой? Если я приду, «Well, ты вселяешь в сердце девушки надежду. Знаешь ли ты, дитя американской демократии, что нет для мужчины страшнее преступления, чем вселять несбыточные надежды в сердце девушки? Знаешь ты об этом или нет? Да». Да, я, кажется, где-то об этом читал. Угу. И ты не боишься, что я подведу тебя? То есть. Ну, если цена, которую я получу от твоих боссов, право жить дальше, работать, и даже когда-нибудь родить ребенка, может оказаться непомерной даже для такой жизнелюбки, как я. Well, я не понимаю тебя, и мне это не нравится. Господи, да чего же ты глуп, Юджин, пойми, я никого не предавала, я только сделала то, что делают миллионы людей» позволила себе слабость, но вытащила при этом самый черный билет и расплачиваюсь по самому крупному счету. А ведь слабость — это не предательство, верно? Игра слов, Вал, как правило, в основе предательства всегда лежит какая-то слабость. Ты не понимаешь меня, Я представляю, как будет выглядеть соглашение между мной и твоими начальниками. У тебя ведь нет другой возможности спасти меня, кроме как представить твоему любимому ЦРУ план моей перевербовки. Ты не пугайся, Ютин. Я не профессиональный агент КГБ. Просто меня успели хорошо подготовить там, в горах Чили. Значит, я буду двойным агентом, да? Я прикинусь, что выполняю задания одних мерзавцев и работаю против других. Ты знаешь выражение за шагом? Девушка, я спрашиваю тебя, Ты знаешь выражение «шаг за шагом» — «да». Так вот, сперва тебе надо уцелеть, выжить — это главное. А все остальное решим позже. Господи Юджин, ты совсем не похож на дурака. Откуда же в тебе эта детская беспечность? Ты не понимаешь, что я навсегда останусь марионеткой в чьих-то руках? Безусловно. После всех мытарств я эволюционировала настолько, что мне уже глубоко наплевает. Какая именно разведка намерена использовать меня? Но это слабое утешение, если учесть, что я вообще... Не хочу, чтобы меня использовали. Я не хочу быть агентом ЦРУ, КГБ, Сигуранцы, Масада, СОВАКА, ШТАЗИ. Я хочу, чтобы меня положили на операционный стол и вскрыли череп. А потом взяли огромный ластик и стерли из моей памяти... Все события последних двух недель. Все. Понимаешь? Абсолютно все, что связано с грязью, смертью, цинизмом этих недоносков, упакованных в смокинге и распоряжающихся людьми как фишками за карточным столом. Ты можешь это понять. Еще как. Ты можешь мне устроить такую трепанацию черепа? Боюсь, что только... а.